Глава 4 Айона, Данкелд и Оркни. Викинги в Шотландии. 795-1064. В Шотландии эпоха викингов началась, как и в Англии, с нападений на окраинные монастыри. Однако за разбойниками быстро последовали поселянцы, пустившие глубокие корни. Здесь нормандское влияние сохранялось дольше, чем где-либо еще на британском архипелаге. Нашествие норманов не избежало ни одна из областей Шотландии, но основной удар первых вторжений пришелся на северные и западные острова, которые после заселения скандинавскими колонизаторами стали базой, откуда викинги совершали походы дальше на юг. Армии, грабившие Англию и империю франков, состояли преимущественно из Данов, но Шотландия, как и Ирландия, всегда была сферой интересов норвежских викингов. В начале эпохи викингов Шотландии в современном понимании еще не существовало. Большую часть ее нынешней территории, от залива Фертофорд до Шотландских островов, занимало королевство пиктов, потомков древних бриттов, отстоявших север Британии от римских легионов. Юго-восточные земли принадлежали англосаксонскому королевству Нортумбрия, а юго-западные – валийскому королевству Стратклайт. На западе в области Аргайл и на гибридах обитали скотты, гельскоговорящий народ, пришедший из Северной Ирландии во времена правления династии Дал-Риада, примерно в те же дни, когда в Британию из Северной Германии прибыли англосаксы. Несмотря на постоянные войны между четырьмя королевствами, существовал устойчивый баланс сил, с появлением викингов ему предстояло рухнуть. Остров Святого Колумбы Никаких хроник, написанных непосредственно в Шотландии ранее конца X века, до нас не дошло. Большая часть письменных источников о шотландской эпохе викингов создана в ирландских монастырях, и освещают они преимущественно события на гельско-говорящем западном побережье Шотландии, особенно живописуя страдания монашества. Упоминание о первом вторжении викингов в Шотландию датируется 795 годом. По пути в Ирландию норманы разграбили монастырь Святого Колумбы на небольшом островке Айона в гибридском архипелаге. Позже нападение на гибриды становится едва ли не ежегодным событием, и главный удар приходится на монастыри. На Айону викинги вернулись в 802 году, и на сей раз не только разграбили, но и сожгли монастырь. Об убитых во время первых вторжений упоминаний не встречается, но при третьем разорении монастыря в 806 году норманы вырезали 68 монахов. Всего лишь через год после этого Айону разграбили вновь. Монастырь святого Колумбы был, пожалуй, самым знаменитым и влиятельным во всей Британии и Ирландии. Его основатель, Колумба, родившийся в Ирландии в 521 году, происходил из знатного ольстерского рода. Это был энергичный, крепко сложенный и вспыльчивый человек. В юные годы он стал священнослужителем и скоро прославился благочестием и тягой к учености. Однако из-за своей вспыльчивости Колумба едва не загубил собственную карьеру. В 561 году диспут о священной рукописи, которую Колумба без дозволения переписал, перешел в скандал и драку, в которой погибло множество народу. Церковный суд, разбиравший дело Колумбы, склонялся к тому, чтобы отлучить его от церкви, но в итоге приговорил лишь к изгнанию. В 563 году Колумба покинул родину и с 12 товарищами отплыв в Шотландию, полной решимости искупить свою вину, обратив в христианство не меньшее число душ, чем погибло на диспуте. Колумбу с радостью принял король Дал-Риады-Конал, доводившийся ему родственникам, и отдал ему Айону, чтобы, обосновавшись там, Колумба занялся обращением северных пикских язычников. Помимо духовных, у Конала, вероятно, были и вполне земные цели. В средневековой Европе мирская власть часто шла по стопам церкви. Приведение пиктов под крыло Ирландской церкви могло бы создать почву для распространения на них политического влияния Дал-Риады. Отъезд Колумбы в Шотландию – один из эпизодов важнейший для кельтской церкви традиции прегренации. Это искупительные путешествия, в которых монахи вверяли свою судьбу в руки Господа. Ирландские монахи стали искусными мореходами. Обычно они ходили на курахах – небольших, но остойчивых лодках из просмоленной кожи, натянутой на каркас из ивовых прутьев. На этих лодках монахи уплывали в самые безлюдные места, чтобы размышлять о божьем величии, и основывали аскетичные монастыри, часто не более чем несколько хижин, сложенных из валунов на уединенных островах вдоль берегов Ирландии и Шотландии. Некоторые уходили в открытое море, и так примерно за 200 лет до викингов они открыли Фарерские острова и Исландию. Викинги в своих походах часто встречали ирландских монахов. последним такие встречи обычно ничего хорошего не сулили. И географические названия от слова «папар», которым норманны обозначали этих монахов, широко распространены на гибридах, аркнейских островах и даже в Исландии. Чаще всего такие названия давали островам. Четыре острова в гряде внешних гибридских и еще один неподалеку от острова Скай называют «пабей» от «папар» и «э», что означает «остров папаров». Похожие названия также встречаются у островов в Аркнейском и Шотландском архипелагах и у берегов Исландии. Айона, как Линдисфарн, сегодня кажется краем света, но в раннем средневековье основными дорогами служили водные пути, и в этом смысле Айона была идеальным местом для деятельного проповедника типа Колумбы. Всего лишь в 113 километрах к югу лежит Ирландия. При хорошей погоде это день плавания. Еще важнее для целей Колумбы была близость Айоны к долине Грейт-Глен, главному сухопутному пути, пересекавшему с востока на запад северо-шотландское Нагорье и ведшему прямиком главным поселением северных пиктов, расположенным по берегам залива Муариферд. В современном понимании Айона была столь же мало доступна, как торговый центр на транспортной развязке. В узком проливе, отделяющем Айону от значительно более крупного острова Мал, легко найти укрытое от ветра место для якорной стоянки и для высадки на берег, что, несомненно, должно было понравиться викингам. Хотя остров покрыт в основном скалами, вересковыми пустошами и болотами, здесь есть довольно обширный плодородный махер – луга, образовавшиеся на высоких берегах с рыхлыми почвами, богатыми известковым ракушечным песком, так что там без труда могло прокормиться небольшое поселение. Личные качества Колумбы сделали его фигурой, с которой приходилось считаться, и к моменту его кончины в 597 году аббатство Айона стало главным духовным центром не только Далриады и Пиктленда, но и большей части Северной Ирландии, где его власти подчинялись даже епископы. Смерть Колумбы только усилила влияние Айоны, превратив ее в место паломничества. Именно на Айоне, а не в Риме, просил прислать миссионеров король Нортумбри Освальд, решив крестить свое королевство. Настоятель прислал к нему Айдена, основателя Линдисфарнского аббатства. Айона стала центром ремесел, таких как металлообработка, производство стекла, ваяние и изготовление книг. На Айоне создали Келлскую книгу, одной из самых удивительных иллюстрированных Евангелий раннего Средневековья. Но самым главным сокровищем Айоны был, конечно, драгоценный ковчег с мощами Колумбы, бесценный источник силы и славы аббатства. Мученики от викингов После второго нападения викингов настоятель Айоны Келлах купил землю в ирландском Келсе, подальше от моря, чтобы монахи могли укрываться там от возможных будущих разбоев. После резни 806 года Келлах уехал в Келс руководить возведением нового аббатства. Работы завершились в 814 году, и большая часть братьей и мирян переехала на материк. Резиденция настоятеля с тех пор также находилась в Келсе. Несмотря на это, островная обитель не опустела. Келлах сложил у себя обязанности настоятеля и вернулся на Айону с небольшой компанией братьев, готовых разделить с ним опасность погибнуть от рук язычников. Ирландские монахи считали свое призвание мужским делом, требующим отваги и стойкости. На Айоне остались и драгоценные мощи святого Колумбы. В 824 году во главе островной обители встал ирландский монах по имени Блатмак. Он не страшился викингов. Его биограф, германский клирик по имени Валафрид Страбон, умер в 849 году, писал, что Блатмак искал мученической смерти от рук язычников, потому что мечтал претерпеть раны Христовые. Долго ждать Блатмаку не пришлось. Викинги наведались на Айону в 825 году. Когда обители достигла весть о приближении морских разбойников, Блатмак позволил тем братьям, которые не нашли в себе готовности принять мученическую смерть, уплыть. Сам же с теми, чье намерение погибнуть за веру было твердо, остался. Викинги напали, когда Блатмак служил утренню. Ворвавшись в церковь, они тут же изрубили всех его товарищей. Нападавшие хотели получить драгоценный ковчег, в котором хранились мощи Колумбы, но монахи сняли его с постамента в храме и спрятали под кучей торфа. Никакие пытки не заставили Блатмака выдать, где спрятан ковчег, так что в итоге разъяренные викинги разрубили монаха на куски и уплыли с пустыми руками. Как ни и после этой резни монастырь на Айоне не исчез. Монахи, уплывшие перед нападением, вернулись, похоронили Блатмака и вернули мощи святого Колумбы в храм. Мощи оставались на Айоне до 849 года, когда их разделили и часть отправили в Келс, а часть в кафедральный собор Данкелда, что к северу от Перта в Шотландии. Это решение было продиктовано не столько заботой о сохранности реликвии, сколько политическими мотивами. Смотри ниже поскольку после убийства Блатмака викинги Айону больше не тревожили. При столь славной истории монашества на Айоне не могло пресечься даже после этого, и монастырская жизнь продолжалась здесь на протяжении всей эпохи викингов. В конце IX века здесь были похоронены по меньшей мере три шотландских короля. Монастырь имел слишком высокий статус, чтобы его можно было закрыть. В этом отношении Айоне повезло больше, чем остальным шотландским монастырям. Почти все они пришли в запустение из-за непрекращавшихся грабежей викингов. Один из немногих монастырей того периода, где велись систематические археологические раскопки, пиктский монастырь в порт Махомаке на восточном побережье Шотландии, Истер-Рос. Местная община процветала в VII и VIII веках как центр книжного производства, металлообработки, стеклоделия и ваяния. Поверх всех культурных слоев здесь лежал слой сажи и угля, датированный примерно 800-м годом и показывающий, что монастырь перестал существовать после катастрофического пожара, вспыхнувшего почти несомненно, учитывая датировку, после нападения норманов. Захватчики превращаются в поселенцев Айона была знаменитой святыней, поэтому нападения на остров оставались в ирландских аналах. Но более чем вероятно, что викинги действовали в Шотландии и ранее 795 года. Наверняка раньше других под их удар попали северные острова, шетландский и оркнейский архипелаги, как первая суша на пути мореходов, идущих Северным морем из Норвегии на запад. Шетландские острова отстоят от Норвегии на 400 километров к западу, это меньше, чем два дня пути под парусом при подходящей погоде, а оттуда лишь 97 километров на юг до Аркнейских, откуда нормандские пираты могли отправиться на юг вдоль побережья Британии или на запад, и потом на юг гибридом и Ирландии. Викинги, в 793 году напавшие на Линдисфарн и в 795 на Айону, плыли, видимо, через Шетландский и Аркнейский архипелаги. Эту дорогу норвежцы, скорее всего, хорошо знали. Археологические находки недвусмысленно свидетельствуют о существовании торговых связей между Северными островами и Норвегией до эпохи викингов. Так, например, в поселениях пиктских аристократов в Берсае на Аркнейском архипелаге найдены гребни, вырезанные из рога скандинавского северного оленя, и нормандские пираты определенно плыли не наугад. Вскоре после первых описанных хронистами нормандских вторжений в Шотландию викинги стали захватывать там земли для колонизации. Эта колонизация не нашла отражения в шотландских летописях, конечно же, потому, что насельники шотландских монастырей частью погибли от рук захватчиков, частью разбежались, и вести хроники было некому. В отсутствии письменных свидетельств главным источником сведений о географии расселения викингов остаются скандинавские топонимы. Больше всего их на северных островах и в Кейтнесе, на крайнем северо-востоке материковой Шотландии. Там почти все названия имеют скандинавское происхождение. Также скандинавские топонимы обычны на гибридах и на западном побережье Шотландии, из чего следует, что и там было немало нормандских колоний. Подавляющее большинство скандинавских названий во всех этих местах норвежского происхождения, что проясняет национальную принадлежность основной массы поселенцев. Норвежские элементы географических названий, например, стадир, как в гримиста, место грима, и больстар, как в избистер, восточная ферма, особенно распространены на северных островах. В числе других составляющих топонимов, обычных и на северных островах, и на гибридах, и на западном побережье, есть фьял, как в аскиваль, ясеневая долина, фьорд, как в лаксфорд, лососевый фьорд, «Скер», как в «Скери», то есть «Отмель», «Далр», «Долина», «Вик», как в «Лервик», «Илистая бухта», и Ö, «Остров», как в «Сандей», «Песчаный остров». Установить возраст этих поселений задача не из простых. Предполагается, что Северные острова были колонизированы очень рано, возможно, уже в 800 году, а гибриды для викингов сур то есть «Южные острова», около 825 года. Ко второй половине IX века в этих местах определенно существовали давно сложившиеся скандинавские сообщества. Топонимы норвежского и датского происхождения указывают на то, что скандинавские колонии были также на острове Мэн и на юго-востоке Шотландии, в Галлоуэ и Дамфрисе. Поселение в Дамфрисе, вероятнее всего, можно считать продолжением нормандской колонизации северо-запада Англии, происходившей в начале X века. Нормандская ДНК На северных островах влияние викингов оказалось самым мощным, что объясняется их близостью к Норвегии. Эти острова, должно быть, казались норвежцам привлекательным местом для жизни. Условия похожи на запад Норвегии, так что колонисты без труда могли сохранить свой традиционный пасторальный образ жизни. Шетландские острова в основном покрыты торфяными болотами и лугами с грубым травостоем, но аркнейские, хотя и без леса, и продуваемые, богаты хорошими пахотными землями, которых не хватало в Норвегии. Вдобавок ко всему острова были удобно расположены, недалеко от дома и родни, и в то же время отсюда можно пускаться в походы дальше на юг. Изолированные пикские сообщества не могли организовать совместную оборону против захватчиков и были, по-видимому, разгромлены быстро и легко. Кое у кого из местных пиктов было что отнять и кроме земли. Об этом свидетельствует крупный клад, обнаруженный возле руин пикского монастыря на острове Святого Миниана в Шетландском архипелаге. Серебряные украшения, рукояти мечей, драгоценные чаши VIII века. Датировка клада говорит о том, что, скорее всего, хозяин спрятал ценности от нормандских разбойников, а поскольку клад не был вырод, его владельца, по всей видимости, постигло несчастье. Нормандские поселения на Северных островах – уникальный случай в истории скандинавских колоний эпохи викингов. Всюду, где нормандские колонии соседствовали с местным населением, скандинавам предстояло раствориться в нем примерно через три поколения – как было в Англии и Нормандии. Однако северные острова надолго превратились в продолжение Скандинавии, став полностью скандинавскими по языку и культуре. До недавних пор причины этого считали уничтожение и вытеснение викингами большей части пиктского населения. Нормандская колонизация определенно вызвала резкий слом в истории Северных островов. Не сохранилось никаких пиктских названий. Есть несколько скандинавских топонимов, возможно, имеющих пиктские корни, но здесь у ученых нет единого мнения. Ни в одном из пиктских поселений не обнаруживается культурных слоев позже рубежа VIII и IX веков, хотя некоторые, как, например, Бирсей, были позже заново отстроены скандинавами. В раскопках местных скандинавских колоний почти не встречается пиктских артефактов, а значит, между колонистами и местным населением не было почти никаких контактов. Может показаться, что пикты исчезли без следа. Новая научная дисциплина ДНК-идентификация помогла прочесть в генах современных обитателей Северных островов несколько более сложную историю. Анализ Y-хромосомы, которая передается только по мужской линии от отца к сыну, обнаружил у 44% мужчин на Шетландских и у 33% мужчин на Оркнейских островах присутствие особого генетического маркера, так называемого гаплотипа М17, которым также обладает большинство норвежских и шведских, но не датских, мужчин. За вычетом эмиграции нового времени выходит, что в эпоху викингов примерно половина мужского населения островов была скандинавского происхождения. Изучение митохондриальной ДНК, наследуемой только по женской линии, показывает, что процент женщин, имеющих скандинавские корни, на шетландских и оркнейских островах такой же, как и мужчин. Отсюда понятно, что колонисты пребывали семейными группами. Признак того, что они чувствовали себя в безопасности и не ожидали сопротивления от аборигенов. Что же произошло с пиктами? Завоевание, по всей видимости, сокращало их популяцию сразу несколькими способами. Кто пал в бою, кто сел в лодку и бежал. А основная масса была захвачена и продана в рабство в другие страны. Немногочисленных уцелевших захватчики не низвели до положения рабов, а вскоре ассимилировали. На гибридах история колонизации была разительно иной по природе. Генетический анализ показывает, что около 25% нынешнего мужского населения гибридов могут проследить свое происхождение до Норвегии, но среди женщин норвежские корни есть лишь у 10%. Даже с учетом миграции нового и новейшего времени выходит, что нормандские поселенцы на гибридах всегда оставались в меньшинстве среди гельскоговорящих аборигенов. Ясно также, что большинство колонистов были неженатыми мужчинами, которые находили себе жен среди местного населения, а значит, селиться на гибридах было опаснее, чем на Северных островах. Сюда не всякий рискнул бы привезти жену и детей. Исландские саги как будто подтверждают, что многие из первых колонизаторов Исландии, такие как Аут Мудрая и Хельги Худой, были гибридскими норвежцами, которые сочли жизнь там слишком суровой. Окончательную судьбу скандинавских переселенцев на гибридах можно прочесть в топономике. Скандинавских названий много, но зачастую их нельзя опознать, так как до нас они дошли в гелизированной форме, как, например, ройный Ройнеабал – каменистое урочище, или как гибриды, сочетающие скандинавские и гельские компоненты, например, Скэривор – большой риф от древнескандинавского «Скэр» и гельского «Мор» – «Большой». Гельские аборигены в конце концов ассимилировали колонистов, но на это ушли столетия, а не жизнь двух-трех поколений, как было с датскими поселенцами, ассимилированными в Англии и Нормандии. Частичная ассимиляция скандинавских колоний началась сразу же. Поскольку многие из поселенцев женились на местных женщинах, дети в этих семьях вырастали двуязычными, владели и древнескандинавским, и гельским. Это полугельское, полускандинавское население ирландцы называли Гал-Гайдил – иностранные гелы, а гибриды получили прозвище Инсе-Гал – «Острова чужаков». Такой же процесс частичной ассимиляции происходил в Гэллоуэ, чье нынешнее название и есть искаженное Гал-Гэйдил. Истины Гэллы, вероятно, видели в Гэл-Гэдэхилл, скорее скандинавов, чем своих, и Урарт мак ирландский бард, умер в 990 году, описывал их беспомощные попытки говорить по-гэльски словом «Геок-Гок», что означает «тарабарщина». Ассимиляция нашла отражение и в материальной культуре, особенно в стилях ювелирных украшений, где кельтские элементы смешались со скандинавскими орнаментами. Популярные кельтские пряжки-застежки в виде разорванного кольца приспособились к северным вкусам, став проще в оформлении, но значительно крупнее. Может быть от того, что многие из гибридских поселенцев взяли в жены христианок, они одними из первых среди скандинавов обратились в христианство. Впрочем, обнаружено здесь и несколько языческих нормандских захоронений, в том числе корабельное погребение X века в порт ан Эйлен мор в Орднамерхане на западном побережье материковой Шотландии. Согласно ирландским источникам, некоторые из исконных гэлов даже отрекались от Христа и принимали языческие верования новых правителей. Но после утверждения нормандской власти огнем и мечом язычники и христиане на гибридах, вероятно, мирно жили бок о бок, как и в других землях, колонизированных скандинавами. Один из гибридских викингов, Хельги Худой, ухитрялся одновременно поклоняться Христу и Тору, и подобного рода синкретизм, вероятно, был вполне обычным явлением. Этим, возможно, объясняется, что Айону 160 лет после Блатмака не грабили. Когда викинги нагрянули туда вновь, в 986 году, это были чужаки Даны, изредка появлявшиеся в западных морях. Они убили настоятеля и 15 монахов, вероятно, один из них и зарыл найденный на Айоне клад серебряных монет X века. Существование большого количества топонимов с элементом «папар» можно расценивать как знак того, что Айона была не единственным монашеским сообществом, пережившим нападение норманов. Были и другие, просуществовавшие достаточно долго для того, чтобы соответствующее название закрепилось в широком употреблении. Процесс ассимиляции и характер сосуществования скандинавов и исконных гелов четко прослеживается на острове Мэн. Присутствие языческих захоронений, содержащих оружие, а иногда и лодки, и даже останки людей, принесенных в жертву погребенному, указывает на значительную языческую колонизацию в середине IX столетия. Это подтверждают и генетические исследования. Около 40% современного населения острова имеет скандинавские корни. Коренное гельское христианское население не истребили, но распределение скандинавских топонимов показывает, что колонисты забирали себе лучшие низменные земли, оставляя исконным жителям возвышенные каменистые участки. Может быть, галам поручали черную работу, например, пасти на холмах, принадлежавший завоевателям скот. На христианских кладбищах пришельцы совершали языческие обряды в знак своей полной власти над аборигенами. Обратившись в середине X века в христианство, колонизаторы воздвигли на острове несколько резных каменных памятных крестов, в которых смешивались английский, ирландский и скандинавский декоративные стили, а христианские образы сочетались с языческими. Все надписи на крестах рунические, однако в некоторых из них упоминаются люди с гельскими именами, знак того, что на острове заключались смешанные браки. Известна также одна двуязычная надпись на гельском и древнескандинавском, записанная древнеирландским агамическим письмом. гел гэдди сохраняли свою особую идентичность до XIII века. Причины тому были отчасти политические – гибриды удалены от любых административных центров, которые могли бы применить власть хоть к нормандским поселенцам, хоть к предводителям местных гэлов. Господство скандинавов на морских путях также означало, что поселенцы поддерживали связь с другими нормандскими колониями на Северных островах и в Ирландии, да и с самой Норвегией, и могли постоянно напоминать себе о своей норвежской культурной идентичности – Лишь после того, как эти связи с Норвегией разорвали скотты, захватившие в 1266 году гибриды и Мэн, гэл гэдэ окончательно и полностью галлизировались. Скотте и пикты Появление викингов в Шотландии нарушило сложившийся там баланс сил. Нортумбрия уступила почти половину своих земель датскому королевству Йорк и утратила былое влияние на севере Британии. Стратклайд, после падения его столицы в 871 году, также пришел в упадок и больше не оправился. Но сильнее всего вторжение викингов ударило по пиктам, косвенным образом вызвав их полное исчезновение. Королевство скотов Дал-Риада тоже уступило норманам значительной территории, но в итоге именно скоты больше всех выиграли от нормандского вторжения, обратив дело к своей выгоде и покорив пиктов и стратклайдских валийцев захватив северо-нартумбрийскую область Лотиан и создав королевство Шотландию. Королевство Далриада начиналось с колонии аристократической династии Далриада, правившей северо-ирландской областью Антрим. Было принято считать, что король Фергюс мак великий умер в 501 году, завоевал Аргайл, но поскольку берег Аргайла лежит в каких-то полутора десятках километров от Антрима, вероятно, ирландское влияние пришло туда задолго до Фергюса. Шотландская Далриада оставалась частью ирландской Далриады до короля Домнала-Конопатова, правил около 629-642 -го годов при котором после серии крупных военных поражений королевство распалось. С тех пор и до начала эпохи викингов статус Далриады оставался сомнительным. Сначала она была под властью Нортумбрии, а примерно с 736 года – Пиктского королевства. К 768 году Пиктов ослабил катастрофический провальный поход на Стратклайд, и скоты вернули себе независимость. Но появление в 790-х годах нормандских пиратов принесло новые трудности. Скоты утратили не только гибриды, но и область Кинтайр на материке, а может быть и Морверн с Ордномерханом. В опасном положении, несмотря на его мощные оборонительные укрепления, оказался Дунат – столица и место коронации Далриадских королей, расположенный на западном побережье всего в трех километрах от моря. Похоже, где-то в то время он был покинут. В Далриаде настала такая смута, что мы даже не знаем точно, кто был ее королем в те 10 лет, которые последовали за первым нападением викингов на Айону. У скотов была давняя традиция морской войны и хорошо налаженная система мобилизации флота, когда каждая территория поставляла условленное число воинов и судов. Однако эта система была хороша лишь для наступательных походов и мало годилась для обороны. Пока флот соберут по всем разбросанным уголкам королевства, морские разбойники будут уже далеко. Под давлением наступавших с запада викингов скоты двинулись на восток, в богатые пиктские земли, в область Форт-Риу на юге Пикт-Лэнда. Хотя Форт-Риу, вероятно, и прежде на время переходил под власть далриадских королей, завершил его завоевание в 842-843 годах Кеннет Мак-Альпин, умер в 858 году взявший титул короля пиктов. Остальная территория пикт-ленда перешла под его власть немногим позже. В 848 или 849 годах кенет перевез половину мощей святого Колумбы Сайоны в монастырь пиктских королей в Данкелде, Пертшир. Это был жест благодарности святому от короля за покровительство, оказываемое церкви, но попутно и послание, сообщавшее пиктам, что за скотами осталась не только военная, но и духовная победа. Святой Колумба прибыл в Данкелд не беженцем от викингов, как часто считают, а завоевателем. Рождение Шотландии Каким образом Кеннету удался этот прорыв, неизвестно, но он, безусловно, напрямую выиграл от победы викингов над пиктами в 839 году. Пикты потерпели сокрушительное поражение и понесли тяжелейшие потери. В этом сражении погиб их король Эоганан и его брат Бран, и пикты остались без предводителей. Поскольку бесспорного наследника не было, вспыхнул трехсторонний династический спор, еще больше ослабивший пошатнувшееся королевство. Впрочем, после этого сражения не только пикты лишились правителя. Среди тех, кто погиб, сражаясь на стороне пиктов, был король Далриады Эдмак Буанта. Источники не объясняют, почему он дрался за пиктов, но, возможно, скоты и пикты объединились против общего врага. После гибели Эда королем Далриады и стал Кеннетт. Его происхождение темно и нет даже уверенности что он был из королевского рода. Определенно в близком родстве с Эдом Кеннет не состоял. Не погибни Эд в битве с викингами, Кеннет, вероятно, так и не получил бы возможности заявить притязание на трон. Утвердившись же на престоле Далриады, он ухватился за другую возможность, открытую для него викингами, и вторгся в Пиктленд. Расколовшееся королевство не имело сил сопротивляться и вскоре пало. Кеннет и его ближайшие наследники именовались титулами «король пиктов» и «король Далриады», но его внук Дональд II правил в 889-900 годах. Положил конец этой традиции и принял единственный титул короля Шотландии. Рекс Скотти по латыни, Ри Альбан по гельски. После порабощения пикты просуществовали недолго. Несмотря на то, что скоты сохранили многие атрибуты пиктской монархии, в том числе коронацию в Скуне, Пертшир, Слияние гельской и пиктской культур не произошло. Вероятно, пикты долго подвергались влиянию гельской культуры через общину Колумбы, но завоевание скотами привело к быстрому и полному исчезновению пиктской идентичности. Последние упоминания о пиктах как современниках относятся к 904 году. Пиктская культура вымерла полностью, исчезло оригинальное искусство, и та литература, которая пережила в монастырях Нормандское нашествие, до нас не дошла. Мы не знаем, как видели пикты свою историю. Вымер и пиктский язык, вытесненный гельским, от него осталось лишь несколько слов, сохранившихся в топонимах. Есть указания на то, что гельское завоевание сопровождалось великим кровопролитием, и позже шотландская фольклорная традиция утверждала, что пиктов истребили под корень. Скоты помнили пиктов не как реальный народ, а как раз у голубокожих карликов, подземных жителей. Маловероятно, чтобы пиктов на самом деле вырезали полностью, но вполне возможно, что пиктскую аристократию в ходе завоевания и после уничтожали и изгоняли, а простой народ, оставшись без политических и культурных ориентиров, скоро был ассимилирован скотами. Возможно, именно об истреблении пиктской аристократии повествует камень Свена, монолит 7-метровой высоты, стоящий на окраине Фореса в море. Вырезанный пиктским мастером в конце IX века, этот обелиск изображает сцены битвы и великой резни. Камень Свена – последнее известное произведение пикской культуры, и его могли вырезать по приказу Кеннета или кого-то из его наследников в память о победе скотов и как зловещее послание уцелевшим пиктам. Это, разумеется, лишь предположение – на камне нет никаких надписей, чтобы можно было обоснованно судить о его назначении. Святой Колумба не задержался в Данкелде надолго. Богатство Форт-Риу привлекало викингов, и они то и дело вторгались туда. Шотландский король Константин I в 874-875 годах убил короля дублинских викингов Олафа, но и сам погиб в битве с викингами в 877. -м. В 878 году Данкелд разделил судьбу Айоны, его разграбили викинги. Мощи Колумбы уцелели, видимо, спрятанные монахами, но после нападения братья решили перевести их в Келс и соединить с хранившейся там частью останков. На этот раз Колумба и впрямь стал беженцем. Как писал ирландский хронист, мощи спешно увезли, спасая от чужеземцев. Это было разумное решение. В 1903 и 1904 годах Данкелд вновь подвергся разорению. Без драгоценных мощей обитель скоро утратила былое значение, и в 906 году в роли главного духовного центра Шотландии ее потеснил монастырь святого Эндрю в Файфе, обладавший своими знаменитыми реликвиями. Экспансия скотов Наследники Кеннета тоже ловко пользовались возможностями для расширения территории, которые открывали для них норманы. В 870 году дублинские викинги под предводительством короля Олафа осадили хорошо укрепленную столицу Стратклайда – Дамбартон-Рок, возвышавшуюся над устьем реки Клайд. Понимая, что их главная сила в мобильности, обычно они избегали возни с осадами, но тут простояли под стенами 4 месяца, пока, наконец, валийцам не пришлось сложить оружие, когда в городе пересох колодец. Войны Олафа вернулись в Дублин с богатой добычей и множеством пленников. Среди пленных был король Стратклайда Артгал. Он мог бы рассчитывать на выкуп. Освобождение высокопоставленных пленных за большую плату было у нормандских пиратов доходным побочным бизнесом. Но Константин I, сын и наследник Кеннета, понял, что подвернулся случай еще больше ослабить Стратклайд. Он убедил Олафа прикончить Артгала. Можно предположить, что Константин выплатил Олафу сумму эквивалентную выкупу, чтобы тот, лишая жизни такого ценного пленника, не понес убытка. Устранив Артгала, Константин поставил наместником Стратклайда его брата Руна и выдал за него свою сестру, дав таким образом Скоттам возможность претендовать на трон Стратклайда. С тех пор на Стратклайдском престоле сидели скотские короли, мало-помалу укреплявшие свою власть над страной. Предполагается, что в X веке Стратклайд превратился в зависимую область, где правил Тан, прямой наследник шотландского трона, ставший затем королем Шотландии. Последним известным королем Стратклайда был эоган Лысый, умерший около 1015 года, а вскоре после этого Стратклайд присоединили к Шотландии. Другой целью скотов была Берниция, северная часть англосаксонского королевства Нортумбрия, оставшаяся независимой после захвата Йорка Данами в 866 году. Король Константин II правил в 900-943 годах. Рассчитывал подчинить Берницию влиянию скотов предложив ей помощь против Рагнальда, воинственного короля ирландских викингов, который в 919 году захватил власть в Йорке. Бернийцы, однако, угрожали не только скоты и норманы. Еще в 870-х годах уэссокский король Альфред Великий пытался взять на себя роль предводителя всех англичан в борьбе против данов Неизвестно, что думали об этом нортумбрийцы, но нет никаких причин полагать, что они были этим довольны. Писавшаяся в Уэссексе англосаксонская хроника называет правителей Берницы элдерменами, подразумевая их подчиненность Альфреду и его наследникам, но сами-то они полагали себя королями, и в таком качестве могли предпочесть положение наместников при данных или скотах положению эрлов-элдерменов Уэссекской династии. Будущее Берницы решилась в 927 году, когда внук Альфреда Этельстан взял Йорк, изгнав дублинского короля викинга Гудфрида, который бежал ко двору Константина II. Победоносный Этельстан вызвал Константина, короля Берницы Элдреда и короля Уэльса на переговоры в имонт бридж что возле Пенрита в Камбрии. Цель у сбора была двоякая – Прежде всего, Этельстан объявил Элдреда незложенным, а Берницую – частью Уэссекса. Это событие принято считать моментом создания королевства Англия, поскольку впервые в истории все англичане оказались под властью одного правителя. Кроме того, съезд, видимо, должен был предоставить королям скотов и валейцев возможность признать Этельстана верховным королем и владыкой всей Британии. В Имманд-бридже находятся три неолитических хенджа и множество мингиров, примитивных каменных обелисков, что делало его местом пребывания старинной мистической силы. В более поздние времена один из этих хенджей связывали с королем Артуром, легендарным правителем Британии. Если это сооружение связывали с Артуром уже при жизни Этельстана, то было бы весьма символично, если бы именно здесь другие британские короли признали его своим повелителем. Созывая королей Этельстан под угрозой войны, потребовал от Константина привести с собой Гудфрита. Константин не мог одобрить объединение Англии. Не нужно было обладать особым даром предвидения, чтобы понять, какого опасного и могущественного соседа это сулит Шотландии. Лучшей возможностью для Константина отвести эту угрозу было помочь викингам вернуть Йорк. Поэтому по дороге в Имант-Бридж он дал Гудфриду бежать, и тот укрылся в Дублине. Это омрачило отношения между Этельстаном и Константином, и, возможно, подтолкнуло Этельстана к решению в 934 году вторгнуться в Шотландию. Хотя он не одержал великих побед, но в конце лета вернулся в Англию вместе с Константином, который оставался там весь следующий год предположительно не по доброй воле. Гудфрид умер в 934 году и, что не характерно для предводителя викингов, естественной смертью. Теперь о притязаниях на йоркскую корону заявлял его сын олов Гудфридсон, который сел на дублинский престол. Невзирая на язычество Олафа, король Константин выдал за него одну из дочерей. В 937 году олов Константин и король Стратклайда Эаган заключили союз и вторглись в Англию с намерением восстановить в Йорке Нормандское королевство. Именно этот великий альянс Этельстан сокрушил в битве при Бруненбурге в 937 году. Дальнейшие попытки Константина и его наместника малькальма I правил в 943-954 годах вернуть в Йорке нормандское правление тоже не увенчались успехом, и в 954 году тот окончательно перешел под власть уэссекской короны. Утвердить власть Уэссекса над старинным королевством Нортумбрии оказалось непросто. Уже Йорк находился слишком далеко от главных центров английской королевской власти, в то же время лежавших к югу от Темзы, и Бернице оставалось беззащитной перед возможным шотландским вторжением. Около 960 года шотландский король Индульф захватил в Бернице пограничную крепость Эдвинбург, сегодня более известную как Эдинбург. Понимая, насколько трудно будет удержать Берницю, английский король Эдгар правил в 957-985 годах. В 973 году разделил ее, уступив Лотиан, северную часть, расположенную между рекой Твит и ферт ферд фортом шотландскому королю Кеннету II, правил в 971-995 годах. В обмен на его признание верховенства английской короны Но на деле Кеннет не стал повиноваться английской монархии, и в 1006 году англичане вернули Лотен себе. Впрочем, к тому времени Англия подверглась новому опустошительному нашествию норманов, и в 1016 году, когда страну захватили Даны, Лотен навсегда перешел в Шотландии после крупной победы Малькольма II, правил в 1005-1034 годах над англичанами в Кархеме Нортумберленд. При всех войнах между Англией и Шотландией в последующие столетия граница, расположенная после Кархема, оставалась почти неизменной и сохранилась до нынешнего дня. После завоевания Лотиана и произошедшего примерно в то же время присоединения страт Клайда, образовалось королевство, территория которого в целом совпадала с территорией современной Шотландии. Впрочем, были в нем такие земли, где власть короля Скоттов оставалась сугубо номинальной. На юго-западе находился фактически автономный Гэллоуэй с его скандинавско-нормандскими лордами, а на крайнем севере был море, управляемый мармерами, наместниками, обладавшими поистине королевской властью. Самый знаменитый из мармеров Макбет правил в 1032-1057 годах. В 1040-м даже стал королем Шотландии. Гибриды, Кейтнес и Северные острова оставались под властью норманов, и так будет еще не одно столетие. Из-за них эпоха викингов в Шотландии продлится дольше, чем где-либо в Европе, в том числе и в самой Скандинавии. Оркнейское графство О политической ситуации на гибридах и северных островах до конца IX столетия нам ничего не известно. Вероятнее всего, власть там была поделена между несколькими вождями или королями, каждый из которых правил своими ближайшими сподвижниками и не подчинялся никакому верховному владыке. Некоторые из таких вождей, например, Кетель-Плосконосый или правивший на гибридах Торнштейн рыжий упоминаются в сагах, но о размерах их владений ничего не говорится. Хотя на гибридах подобная раздробленность оставалась в порядке вещей, Аркнейские и Шетландские острова примерно к 900 году объединились в сильное и полунезависимое Аркнейское графство. Оно было, по сути дела, пиратским государством, потому что его властители дополняли доходы, полученные с земель, добычей от ежегодных летних вторжений на берега Британии и Ирландии. История оркнейских графов увлекательно изложена в саге об оркнейцах «Сага об оркнейских ярлах», написанной неизвестным исландским автором около 1200 года. Основы для нее послужили разнообразные устные предания, скальдические поэмы и письменные сочинения. При этом видно, что автор старался опираться только на авторитетные, однако не всегда надежные источники. Как и в других исторических сагах, в саге об аркнейцах есть диалоги и монологи. Это не запись подлинных речей. Их стоит читать так же, как диалоги в трудах фукидида Тацита и других античных историков, которые с помощью этого приема показывают характеры и мотивы своих персонажей. Согласно саге, аркнейское графство основал норвежский король харльд Прекрасноволосый, правил около 880-930 -го годов. В конце IX века захвативший северные острова, чтобы викинги, грабившие берега своего бывшего отечества, не могли там отсиживаться. Харальд прошел на юг через гибриды до острова Мэн, а вернувшись в Оркни, даровал северные острова своему союзнику Ярлу Рёгнвальду из Мёре. Умер около 895 года в компенсацию за гибель его сына Ивара, убитого при завоевании островов. Рёгнвальд же хотел заниматься делами своего норвежского владения и подарил Оркни брату, Сигурду Могучему, умер около 892 года, которого и следует считать истинным основателем графства Оркни. Харальд прекрасно волосый, знаменит прежде всего тем, что это первый монарх, правивший всей Норвегией, и вполне закономерно, что он попытался распространить свою власть и на норвежские колонии в Северном море. Вместе с тем сага вряд ли исторически точна, так как в старых ирландских аналах написано, что острова покорял сам Рёгнвальд примерно в те же года, когда Даны захватили Йорк, 866 год. Слишком рано, чтобы в деле мог участвовать Харальд. Сигурд заключил союз с предводителем гибридских викингов Торстейном Рыжим, и вместе они захватили Саттерленд, Кейтнес и отдельные области Аргайла и Мори. Погиб Сигурд, если верить саге о Баркнейцах, самым необычным образом. Он условился о мирных переговорах с шотландским ярлом по имени Майл Брикте, предположительно правителем моря. Стороны договорились прибыть к месту переговоров в количестве не более 40 человек. Однако в урочный день Сигурд решил, что не стоит доверять скотам и посадил на 40 лошадей 80 человек. Майл Брикте, честно выполнивший уговор, заметил обман слишком поздно. Марицы сражались отважно, но враги одолели их и убили всех. В те дни галы еще не отошли от древнего кельтского обычая забирать головы поверженных врагов как трофеи и не задумывались о том, что за пленников можно требовать выкуп. Сигурд тоже придерживался этого обычая и цеплял головы убитых врагов у седла в знак торжества. Майл Брикте носил прозвище «Зубастый». Садясь на коня, чтобы отправиться в обратный путь, Сигурд оцарапал икру о торчащей изо рта Майлла зуб. Эта маленькая ранка воспалилась, и Сигурд умер от заражения крови. Майл Брикте, очевидно, не особенно заботился о гигиене полости рта. Сигурда похоронили под курганом неподалеку от устья реки Ойкель, предположительно в Сидерхолмфарм, неподалеку от Дорнаха. В XIII веке эта деревня звалась Сивардох, что происходит от древнескандинавского курган Сигурда, хотя сегодня никакого кургана там не видно. Кровавый орел После смерти Сигурда начались годы смуты. Ярлом стал его сын Гудторм, но всего лишь через год он умер бездетным. Рёгнвальд посадил в ярлы своего сына Халада, но тот оказался слабым правителем. Викинги обычно грабили друг друга, и разобщенные скандинавские поселения на северных островах оказались такими же уязвимыми для разбойников, как прежде Пикске. Халланд скоро выбился из сил, пытаясь защитить острова, и, отказавшись от графства, вернулся в Норвегию на всеобщее посмеяние. На следующий год Ярлом захотел стать младший из сыновей Рёгнвальда Эйнар Безобразный, слепой на один глаз и рожденной от рабыни. Рёганвальд не ждал от Эйнара особых успехов и якобы сказал ему, что тот вряд ли управится на славу. Вскоре после того, как Эйнар стал ярлом, Рёганвальда убил в ссоре Хальфдан Высоконогий, один из многочисленных сыновей короля харльда Прекрасного Лосова. После убийства, спасаясь от гнева отца, Хальфдан сбежал из Норвегии. Приплыв в Оркни, он принялся нападать на поселенцев и объявил себя королем. Эйнар бежал в Шотландию, но не прошло и года, как он вернулся. Разбил Хальфдена в морском бою и захватил его в плен. Сага об Аркнейцах гласит, что Эйнер сделал из убийцы своего отца Кровавого Орла в жертву Одину, даровавшему Аркнейцам победу. Узнав об ужасной смерти сына, Харльд прекрасно волосый, снарядил экспедицию в Оркни и заставил Эйнара уплатить компенсацию, эквивалентную примерно 13,5 килограммам золота. Тот обратил дело к своей пользе. Скандинавские поселенцы в Орхне пользовались землей по праву одаля, то есть полной собственности. Эйнар сказал подданным, что заплатит весь выкуп из своего имущества, не облагая их дополнительными податями, если они согласятся уступить ему право владения землей. Большинство поселенцев согласились и превратились в арендаторов графа. В аркнейском фольклоре Эйнар считается основателем традиций использования торфа для топлива на безлесных островах. За это он получил прозвище Торфиной. Эйнар мирно умер в своей постели приблизительно в 920 году, и после него графством совместно правили три его сына – Арнкель Эрленд и Торфин – крушитель черепов. Эрлы радушно встретили изгнанного норвежского короля Эрика Кровавую Секиру и позволили ему обосноваться на Аркнейских островах, откуда он отправлялся в походы в Шотландию и Йорк, который безуспешно пытался захватить. Арнкель и Эрланд погибли, сражаясь на стороне Эрика при Стейнморе в Англии в 954 году, и дальше Торфин правил один до самой смерти, около 963 года. Несмотря на его жуткое прозвище, правление торфина похоже, не изобиловало событиями, знак того, что он, вероятно, был хорошим правителем. Если в чем-то торфин оступился, так это в том, что родился слишком много сыновей, не ладивших между собой. Их несогласием воспользовались правители Мори, попытавшиеся захватить Кейтнес, но не преуспевшие. Спокойная жизнь вернулась, когда ярлом стал внук торфина, Сигурд Могучий, около 985 года. Он отражал скотов на границах Кейтнеса и Саттерленда и в битве при скитенмайер в кетнесе разбил марийского мармера Финлеха. Согласно сагам, Сигурд сражался под волшебным знаменем с изображением ворона, сотканным его матерью, ирландской принцессы Эйтни, имевшей славу провидицы. Волей Одина с знамя приносила победу, но всякий, кто его нес, неизбежно погибал. В битве с Финхелем, как гласит предание, у Сигурда сменились три знаменосца, прежде чем он одержал верх. В 995 году Сигурд принял крещение, что позволило ему вторым браком выгодно жениться на дочери короля Шотландии Малькольма II, имени которой мы не знаем. Их сын Торфин получал христианское воспитание при дворе Малькольма в Шотландии. Обращение же Сигурда было, вероятно, неискренним, так как конец свой он нашел в 1014 году в битве при Клонтарфе под волшебным знаменем с вытканным вороном. Расцвет графства После Сигурда не правили его сыновья Бруси и Торфин, с трудом разделившие графство между собой. Бруси был человеком миролюбивым. Торфинн же вскоре обнаружил задатки великого воина, возглавив первый разбойничий поход в возрасте 15 лет. Случай совсем не исключительный для викинга высокого происхождения. Торфинн, пользовавшийся поддержкой шотландского короля, имел более прочное положение, чем Бруси. Когда они заспорили о разделе графства, Бруси обратился к норвежскому королю Олофу II, Святой Олов, с просьбой рассудить их. Олаф увидел в этом удобный случай утвердить в Оркне власть Норвегии. После смерти Харальда Прекрасного Лосова уже век острова оставались, по сути дела, независимыми. олов конечно, понимал, что если связи торфина с королем Малькрмом еще хоть немного укрепятся, Шотландия может объявить Оркне своим, и, стремясь это предотвратить, настоял, чтобы оба брата, перед тем, как он станет судить их спор, присягнули ему на верность. Это вынудило торфина объявить, кому он на самом деле верен. Соглашение держалось до смерти Брусси, около 1035 года, а потом Торфен захватил власть над всем графством, не обращая внимания на права сына бруси Рёгнвальда, жившего в Норвегии. После смерти Малькольма в 1034 году связи торфина с Шотландией разорвались. Саги рассказывают, что новый шотландский король Карл Хунденсон в 1035 году захватил Кейтнес, а после отправился покорять Оркни на 11 больших ладьях. В истории Шотландии не было правителя по имени Карл Хунденсен. Имя этого короля означает «сукин сын», то есть это просто оскорбительное прозвище. Но чье? После Малькольма трон Шотландии унаследовал его внук Дункан, двоюродный брат торфина и он определенно никогда не вторгался в оркне Если учесть долгую историю конфликтов между Оркни и море вероятнее всего этим Карлом назван Марийский Мормер, а в то время им был Макбет. Торфен разбил флот марийцев в жестоком морском бою у Дирнеса, близ восточного побережья Оркни, и тут же нанес ответный удар, высадившись в море. У тарботнес на северном берегу залива Мориферт, Торфен наголову разбил войско Карла, после чего присоединил к своему графству Рос, и так территория Оркни доросла до своего исторического максимума. В 1037-1038 годах норвежский король Магнус Добрый дал Рёгнвальду Бруссасону корабли и отправил его требовать отцовскую долю в графстве. 8 лет Торфен с племянником вполне мирно делили власть над Оркни и нередко сообща ходили в военные походы, но в итоге все же заспорили о справедливом разделе. Рёгнвальд держался того, что лишь король может рассудить, как следует разделить графство. торфин не хотел об этом и слышать – Он жалел, что некогда подчинился отцу Магнуса, королю Олафу. Рёгнвальда любили простые люди, но он понимал, что за Торфеном большая военная сила, и отправился в Норвегию просить помощи у короля Магнуса. Магнус дал Рёгнвальду людей и корабли, но в Оркне Торфен разбил флот в морском бою в проливе Пентлендферд. Рёгнвальд бежал в Норвегию, но затем в начале зимы тайно вернулся в оргни на одном корабле. Опасаясь штормов, викинги редко пускались в дальние морские походы после осеннего равноденствия, так что Рёгнвальд застал Торфена врасплох, когда тот вечером пировал со своими дружинниками. Люди Рёгнвальда заперли снаружи все входы в пиршественный дом и подожгли его соломенную крышу. Запертые воины торфина не могли оказать никакого сопротивления. Рёганвальд позволил выйти из дома женщинам и рабам, но Торфена с дружиной оставил гореть. торфину удалось вырваться через пролом в стене и за клубами дыма скрыться незамеченным. Найдя на берегу лодку, ночью он переплыл Пентлендферт и с доверенными друзьями затаился в Кейтносе, чтобы Рёганвальд поверил, будто он погиб в огне. Теперь элемент неожиданности был на стороне торфина и накануне Рождества он подстерег Рёгнвальда на маленьком островке Папа Стронсей и убил его. Позже Торфен захватил 30 воинов короля Магнуса, приплывших на Оркне вместе с Рёгнвальдом, и казнил всех, кроме одного, которого отправил в Норвегию с вестью к королю. Это означало формальное объявление независимости. Магнусу, занятому войной с данными, оставалось только сделать хорошую мину при плохой игре. Вскоре после этого он умер, а его наследник Харль Цуровый, увязнув в войне против Данов, вовсе махнул на Торфена рукой. Теперь никем не теснимый, Торфен стал фигурой европейского масштаба и принялся вести себя не как предводитель морских разбойников, а как христианский западноевропейский монарх. Вскоре после смерти Магнуса в 1047 году он отправился в паломничество в Рим, проехав через Норвегию, Данию и Германию. Его с почестями встретил датский король Свен А в Германии и император Священной Римской империи Генрих III, самый могущественный из европейских монархов. Вернувшись в Оркне, Торфен покончил с морским разбоем и погрузился в создание объединяющей все графства административной и церковной системы. У себя при дворе в Бирсе, на северном побережье острова Мейнленд, он выстроил собор под кафедру Генриху лунскому первому аркнейскому архиепископу. Ярл Рёгнвальд тоже был христианином и вскоре после возвращения в Оркни в 1037-1038 годах построил в Керкуоле церковь во имя святого Олафа. От этой церкви, давшей название всему городу, осталась единственная романская арка, перенесенная с ее изначального места и ныне ставшая частью более поздней постройки в глухом переулке. Торфин умер от старости в 1065 году. За свои достижения он удостоился прозвища «Могучий», но никогда не был популярен у подданных, и многие считали его царствование диспотией, вероятно, из-за того, что он успешнее предшественников не столь умелых администраторов собирал налоги и дань. В средневековой Европе реакции на смерть сильного властителя нередко были попытки подданных вернуть себе часть былых вольностей. Чтобы достижения торфина сохранились, нужен был сильный преемник, но такового не оказалось. Сыновья Торфена, Пол и эрланд правили графством совместно. Ни один из них не обладал сильным характером, а эрланд был и вовсе тюфиком Братья сохраняли дружеские отношения между собой и пользовались популярностью в народе, но так и не стали воинами и не смогли бы сохранить независимость Оркни. Королевство Мэн Упадок Оркнейского графства открыл дорогу для возвышения другого скандинавского государства, королевства Мэна и островов, центр которого находился на острове Мэн. О политической ситуации на острове в первые сто лет после заселения его норманами почти ничего не известно, но, вероятно, в это время он был в сфере влияния дублинских викингов или ирландских королей. Остров Мэн удобно расположен посреди Ирландского моря, недалеко от берегов Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии. Все эти страны видны с него в хорошую погоду. Множество нормандских серебряных кладов, найденных на острове, говорит о том, что выгодное расположение принесло мену процветание. Возможно, он обогатился на торговле, а возможно, как удобная пиратская гавань. О зарождении Мэнской монархии мы мало что знаем. Самым ранним из известных королей Мэна принято считать Маккуса Харальдсона, викинга, браздившего Ирландское море в 971-984 годах. Его упоминают как короля многих островов, но входил ли в их число Мэн, точно неизвестно. У Маккуса был брат Гутред Харльдсон, промышлявший в тех же водах и в ирландских источниках именовавшийся королем островов чужеземцев Ри-Инсегал. Но Мэн в составе этого королевства опять-таки не упоминается. Гудред особенно усердно грабил Уэльс, а самым крупным его успехом был набег на Англси в 987 году, когда он взял 2000 пленных для продажи в Дублине. Предположительно, Гудред пережил брата на несколько лет и погиб в сражении в Аргайле около 989 года. Первый точно идентифицируемый король Мэна — Гудред Ситриксон, умерший в 1070 году, корону которого унаследовал его сын Фингал. Смерть Фингала в хрониках не датирована, и он вполне мог править Мэном в 1079 году, когда остров захватил Гудред Крованон, Нормана Гельски викингс Айлея, и присоединил его к королевству гибридов. Первый раз Гудред попал на Мэн в конце 1066 года как беглец, уцелевший после сокрушительного разгрома, который потерпело войско конунга Харальда сурового от англичан в битве при Стэнфорд-Бридж, недалеко от Йорка. Гудред Ситриксон принял его, однако после смерти Гудреда Крован уплыл на гибриды и в 1079 году, собрав войско и флот, пришел как завоеватель. Дважды мэнцы разбивали его и заставляли отступить. Гудрэд собрал армию в третий раз и под покровом ночи высадился в бухте Рамси. Он устроил мэнцам ловушку, спрятав 300 воинов в лесу на склоне холма Скайхилл, примерно в полутора километрах от места высадки. На рассвете мэнцы вступили в бой с гудредом Когда наступил решающий момент сражения, засада вышла из лесу и напала на мэнцев с тыла, рассыпав их строй. Если Фингал еще был королем, то он, скорее всего, погиб в этой сече. После битвы Гудред отдал остров на разграбление своим людям, а потом разделил его на северную и южную части. Юг остался уцелевшим мэнцем, а север отошел воинам, приплывшим с Гудредом с гибридов. Но владеть землей не мог на острове никто, будь он хоть мэнец, хоть гибридец. Всю землю по праву победителя присвоил Гудред, и обитатели острова стали его арендаторами гудрет правил Мэном и гибридами как единым королевством, позже он обложил данью Гэллоуэй, а между 1091 и 1094 годами его признали королем Дублина. Мэн и острова гудрет разделил на пять административных округов, которые посылали 32 делегата на ежегодный Тинг, проходивший в Тинвальде, парламенте, на острове Мэн. Парламент и поныне раз в год собирается на том же месте, под открытым небом оглашая принятые за год законы. Таким образом, это, видимо, старейший непрерывно функционирующий законодательный орган в мире. гудрет умер на острове Айлей в 1095 году, оставив троих сыновей – Лагмана, унаследовавшего трон, Харальда и олофа который был еще ребенком. Вскоре Харальд поднял мятеж против Лагмана, однако был схвачен, ослеплен и оскоплен. Затем, ужаснувшись садейному, Лагман отрекся от престола и отправился в покаянное паломничество в Иерусалим, а в пути умер, оставив королевство без правителя. Мэнские аристократы обратились к могущественному королю Мунстера Муирхертаху Уа Брияну с просьбой предоставить Мэну регента до тех пор, пока не подрастет Олов Гудрецан. Посланный регент оказался тираном, и через три года его свергли. Вскоре после этого на острове случилось расприя между коренными мэнцами и гибридскими поселенцами, закончившаяся битвой на Сент-Уоте. Принято считать, что это остров Сент-Патрик, в который погибли многие важные люди острова. В 1097 году норвежский король Магнус Голоногий правил в 1093-1103 годах, прислал на гибриды своего человека по имени Ингемунд провозгласить норвежский сюзеренитет. Ингемунда злодейски убили, и тогда Магнус решил захватить острова силой. В 1098 году, собрав флот из 60 или 160 кораблей, источники расходятся, он приплыл в оркне где отрешил от владения ярлов Пола и Эрленда и отправил их в изгнание в Норвегию. Там они позже и умерли. Вместо них Магнус поставил ярлом своего восьмилетнего сына, положив конец независимости Аркнейского графства, а затем двинулся опустошать гибриды. По пути он сделал остановку для почтительного и благоговейного посещения Айоны, после которого продолжил привычное занятие – убийство, разорение, грабеж. Обращение в христианство никак не сказалось на военной этике норманов. Высадившись, наконец, на острове Мэн, Магнус не встретил никакого сопротивления. Он побывал на Сент-Уоте и увидел, что остров все еще усеян останками воинов, павших в недавней битве. В тот ли момент или еще во время упомянутых столкновений с Мэна пришлось бежать юному Олафу Гудрациону, который нашел покровительство при английском дворе. Магнус в этом походе добился от скотов признания норвежского владычества на всех островах у западного берега, отделенных водой, которой пройдет хоть какое-нибудь судно с кормилом. Саги повествуют, что Магнус обманом отнял у шотландского короля Эдгара полуостров Кинтайр, велев протащить ладью, в которой сел на руле через сухой перешейк в Тарберте. С острова Мэн Магнус плавал собирать Дэн в Гэллоуэй и на Англси, остров у западного побережья Уэльса. На Англси также претендовали норманцы, и в проливе Минай он разбил флот двух графов – Гуга Толстого Честерского и Гуга из Шрусбери. Причем последнего убил лично, поразив его стрелой в лицо. В 1099 году Магнус уплыл в Норвегию, чтобы разрешить какой-то спор со Швецией, но в 1101 и 1102 годах вернулся на Мэн и год или два провел в набегах на Ирландию вместе с королем Муир Хертахом. В Ирландии Магнус приучился носить гельский килт вместо скандинавских штанов, за что и удостоился прозвания «голоногий». Муир Хертаху поддержка Магнуса понадобилась, чтобы одолеть короля Айлиха Домнала, и в награду он отдал Магнусу Дублин. Магнус уже почти обеспечил себе полное господство во всем Ирландском море, но в августе 1103-го его славный путь внезапно оборвался. Он собирал продовольствие для войска на севере Ирландии, попал в засаду ирландцев и погиб. Ему было всего 30. Это последний из скандинавских королей, погибший в пиратском походе. Многие из ближайших советчиков Магнуса считали, что он слишком беспечен в сражениях, но он неизменно отвечал «предназначение короля не долгая жизнь, а слава». И эти слова – подходящая эпитафия многим царствованиям эпохи викингов. В итоге скандинавские колонии на северных островах и на гибридах лишили независимости не соседи Скоты, а норвежская монархия. Вместе с тем острова находились на самом краю ее сферы влияния, и жизнь скоро покажет, смогут ли наследники Магнуса удержать его завоевание.